Дэна слышала, как она открывает и закрывает ящики. Потом раздалось громкое «Ага!». Тетя Элнера вернулась в кухню и протянула Дэни фотографию. «Погляди! И если это несчастливый ребенок, то я обезьяний дядюшка». На фотографии маленькая светловолосая девочка сидела с краю небольшого стола в окружении других детей. Девочкой была Дэна. А еще там была ее мама. Она стояла у стены, сцепив руки за спиной. Она улыбалась и с любовью смотрела на Дэну. Фотограф поймал удачный момент. Дэна никогда не замечала, чтобы мама так смотрела на нее, никогда не чувствовала такой любви, какой сейчас подглядела. Еще одна деталь на снимке привлекла ее внимание. Это был Кекс с чем-то вроде миниатюрной карусели на верхушке. Что это? Соседка Дороти тебе спекла. Это ее знаменитый кекс с каруселькой. Розовый с белым, ты же помнишь, правда? По дороге домой Дэна пыталась вспомнить, что-то было связано с этим кексом, но что? Что-то... то, что она видела прежде, и вдруг до нее дошло. Дома Дэна вышла на заднюю веранду. Она стояла, глядя на давнюю фотографию, и плакала. Это была та самая карусель, которая ей много раз снилась, то самое место, куда она хотела вернуться, где она однажды была счастлива. «Добро пожаловать в мир, малышка!» Элмвуд Спрингс, штат Миссури, 1944 год. «Всем доброе утро! Настал еще один прекрасный день в Элмвуд Спрингс, и мы с трудом дождались утра. Нынче столько хороших новостей, что вы еще подумаете, будто я все навыдумывала. Начать я хочу вот с чего. Добро пожаловать в мир!» Маленькая мисс Дэна Джин Нордстром. Она появилась на свет вчера днем в 4:20. Малышка, новорожденная внучка Лодера и Герты Нордстром и дочь их сына Джина. Мы все помним, что испытали, когда потеряли Джина на войне. Но произошло чудо, и часть его продолжает жить. Какое же это счастье для всех нас! Герта говорит, что как только Дэна сможет путешествовать, мама привезет ее сюда, в Элмвуд Спрингс. «Мы ждем тебя, не дождемся, так что давай, скорее расти и приезжай, чтобы мы тебя поприветствовали по-настоящему!» «Еще мы получили вчера письмо из самой Канады. В прошлом месяце некая миссис Д. Игер сказала, что крутила настройку на радио и вдруг услышала нас». Как будто бы совсем рядом. Такая была благоприятная погода для радио Не падайте в обморок, но Бобби получил пятерку по поведению: не спрашивайте, как. У нас еще много хороших новостей. Есть победители в конкурсе, самые интересные гости в вашем доме. И еще вот что. Нехорошо, конечно, кулику своим болотом хвалиться, но. Мы с мамой Смит так гордимся доком. Он второй раз подряд выигрывает приз «Рексал» за искусство приготовления лекарств. Так что, если меня слышит в аптеке, док, мы страшно горды тобой. А теперь близняшки Good гуднайт споют для вас старую любимую песню. «Я свет не гашу в окне, дорогая, поскольку тебя до сих пор люблю». Пока не могу. Элмвуд Спрингс, штат Миссури, 1978 год. День проходил за днем, а Дэна все сидела с кошкой, которую звали, как выяснилось, Пробка Третья, раздумывая, что же делать своей жизнью. Она никогда не размышляла о жизни, только работала и пробивалась к успеху. Она даже забыла, для чего хотела добиться успеха и почему ее так пугала мысль, что его может не быть. Какая вообще разница-то, есть он или нет? Какая разница, жить или умереть? Что осталось? Кто остался? Ничто не вечно. Так в чем же смысл? Дэнна жила в доме уже неделю, когда Норма принесла ей поваренную книгу соседки Дороти. или могла часами сидеть, уставившись на фотографию улыбающейся женщины на обложке. Глаза ее смотрели прямо на Дэну. Она оказалась такой живой, но в живых ее не было. Куда она делась? Вот она есть, а вот ее нет. И ничего не осталось, кроме дома, где прошла ее жизнь. Дэна начала задумываться о прошлом. Оно... «Уходит навсегда или возвращается по ночам в темноте и тишине? Может, когда дом стоит пустой, прошлое вновь наполняет комнаты? Может быть, соседка Дороти еще здесь, и голос ее витает в воздухе?» Дэна не знала. Но чье-то присутствие она ощущала, ощущала, что не одна здесь. То ли и в самом деле что-то было, то ли она постепенно сходит с ума. Так или иначе это что-то не пугало, а наоборот успокаивало. И так Дэна ждала и прислушивалась, и временами казалось, что-то слышала. Это случилось в первую неделю, ранним утром. Около половины пятого она села в кровати и могла бы поклясться, что кто-то чем-то громыхает в кухне. Огляделась — Нет. Пробка вот она рядом, так что это не кошка. Дэна спустилась в холл, принюхалась, пахло кофе. Но когда вошла в кухню и включила свет, никого там не обнаружила. Иногда ей чудилось что-то пение, или что хлопнула дверь с москитной сеткой, или такой звук, будто во дворе стукают мячиком о стену. Она шла посмотреть, и никого не оказывалось. Проходили недели, мир Нью-Йорка, Айры Уоллеса и Сидни Капелла отодвигался все дальше и дальше. Сразу после приезда в Элмвуд Спрингс нервы у нее были в таком ужасном состоянии, что она подскакивала от любого громкого звука. А теперь она чувствовала себя в безопасности, в миллионе миль от реального мира с его слепящими огнями и резкими звуками. Когда уши привыкли к тишине, она начала слышать птиц, сверчков, иногда ребячий смех. Она услышала звон церковных колоколов и в последнее время даже начала различать, какая из церквей звонит. Единая, методистская или лютеранская, у каждой был свой характерный звон. Она могла часами сидеть ночью, ничего не делая, только радио светило с оранжевым огоньком и приятные незнакомые голоса рассуждали о боге о погоде или урожай было нечто настолько задушевное в том чтобы сидеть в темноте и слушать разговоры о боге что она почти поддалась искушению поверить что они говорят правду